Глава пятая. Утро началось весело. Точнее, началось оно с того, что ко мне пришли ребята, с которыми работал, и сообщили, что я поступил некрасиво, и так дела не делаются. Оказалось, что нормальная практика — платить бандитам за спокойную жизнь. Или лучше сказать, за точку. Так, вроде здесь это называется. Дело, конечно, моё, но ребята не советуют больше мне идти туда, если не собираюсь платить, ведь могут и наказать. И никто ничего не сделает и не поможет мне. А бородатая голова не из банды, просто его назначили собирать здесь деньги. Обычная практика, когда выбирают одного из местных, который тут живёт, чтобы самим этим не заниматься. Затем я узнал у них несколько нюансов, которые меня интересовали, и поблагодарил. Так-то они люди неплохие и со своей колокольней пожелали мне только хорошего. Они же не знают, что в этом теле родился один из сильнейших магов в многомерной вселенной, и меня просто-напросто выворачивает от одной мысли, что я буду кому-то платить. Да я даже Альфарионской империи не платил, когда она обнаружила мой город и захотела его захватить. Я тогда честно им сообщил, насколько у меня там хорошая защита, и непрошенным гостям я вообще не рад. Тогда империя решила, что не стоит оно того, но попытались обложить меня данью и были посланы. Правда, там я уже упомянул, что могу кинуть зов, и тогда весь орден прибудет. А вы видели, как в одном месте вдруг сразу возникает тысяча замков? Конечно, у нас было не так уж и много собратьев, но гильдию никто не отменял. Конечно, мне это не помогло. Однако это совсем не важно я тогда смог сохранить свой орден и город. В общем, платить я никому и ничего не буду, хоть это и было логично. Заплати и работай дальше спокойно. Я тут узнавал перед сном, что к чему, и понял, что нахожусь в полной заднице. И забрался туда не по своей воле. Может быть так, что родители попытаются оспорить моё право владения имением, и тогда придётся судиться. А на это, на минуточку, нужно очень много денег. Даже подать сейчас прошение, чтобы подняли бумаги в архиве, стоит денег. Впрочем, возможно, я совсем не о том переживаю. Тут родители из армии могут прийти, если захотят. А у меня, я сомневаюсь, что там будет хоть какой-то гарнизон. Решил не думать об этом и отправился перекусить. Здесь была общая столовая, которая меня и приняла. В этот раз я уже смог нормально познакомиться с местными, даже ни с кем особо не говоря. Был здесь, кстати, тот парень, которого я идентифицировал как бойца. А я думал, что он из другого приюта. Были и другие работяги, и вообще все люди вполне приличные. Тех, которых тут называют павшими, я практически не обнаружил. Может, два-три человека совсем в ужасном виде и с перегаром, а остальные, скорее, те кто имел в жизни временные трудности или лишился жалея с работой. Такие приюты и нужны для того, чтобы дать шанс простым людям получить свой трамплин в жизни и было с чего им начинать. Возможно, даже начать заново. Насколько я знал, это делает не государство, а аристократические рода, для которых престижно заниматься такими благотворительными делами. Всегда можно в высоком обществе похвастаться своими благими деяниями. А вот империя уже следит, чтобы не было беспредела. Ещё я читал, что 30 лет назад были фиктивные приюты, в которые не принимали никого, но по документам они числились. Правда, однажды произошёл крупный скандал, когда один имел в подчинении более полусотни таких мест и получал выплаты. Повышение в государственной должности и другие привилегии. Но на самом деле оказалось, что ни один из приютов не работал. После этого империя сняла все бонусы и ввела очень строгий контроль. Можно сказать, что сейчас владельцы приютов были действительно святыми, ну или же понтовики, как мои родители. Хотя у них приютов не было. У деда был. Но он сгорел а родители облегчённо вздохнули, что не нужно больше тратиться на него. Тогда дед в первую очередь заподозрил их и произвёл тщательную проверку. Оказалась проводка, что их и спасло. Дед собирался восстановить приют, но не успел, ушёл на новую войну. Зачем мне вся эта информация и почему я о ней думаю? Наверное, чтобы не думать о вкусе жёсткой каши с вонючей рыбой. «Как же мне хочется съесть кусок сочной баранины!» Закончив с трапезой, я поблагодарил девушку-разносчицу и отправился на выход из этого приюта. «Вы вернётесь? Если нет, то следует сдать ключ», окликнула меня уже другая женщина на стойке регистратуры. «Вернусь!» — недолго думая, дал свой ответ. «А как не вернуться, если у меня в тайнике там вещи лежат?» На телефоне проложил себе нужный маршрут, и потопал потихоньку по дороге, рассматривая, что и где здесь есть. Как же всё-таки удобно гулять, когда дар уже усвоился. Я не ощущаю себя голым, как раньше, и понимаю, что с маленькой проблемой уже могу справиться. А ещё я могу контролировать пространство. Это базовое умение всех магов Земли, по крайней мере, истинных. Например, проходя мимо одной из подворотен, я уже знал, что там шестеро человек. Кого-то ждут. И, судя по железу на их теле, то ждут они не для простого разговора. А для чего ещё людям нужны битые ножи? Именно поэтому я решил пойти пешком и не по самому быстрому маршруту. Мне хочется внести в свою магическую базу как можно больше предметов. Внимательно рассматривая форму, структуру и магическую составляющую, я мог запомнить их на будущее. Ведь каждый предмет, где есть камень, Минерал или любой вид железа был подвластен мне. Конечно, я не мог взять под контроль нож человека, который находился за две улицы от меня. А вот если метров пять, то уже проще. Но и то не всегда. С оружием всё было иначе. Им часто забирают жизни. И от того металл напитывается духовной энергией, от чего взятие под контроль не представляется возможным. Даже в прошлом мире, когда я был силен, то не всё оружие мог контролировать. Были клинки, которые сотнями лет пили кровь. Размышляя об этом, сам не заметил, как добрался до нужного мне здания и уже входил в него. Местная ратуша была красивым местом в старинном стиле, где была сохранена старинная аутентичность. Они, по факту, даже старые лампы не меняли на новые, а продолжали ремонтировать старые. Хотя проводка была новой, но всё это было так тонко замаскировано, что даже не поймёшь. Я не пошёл на стойку регистрации, так как уже зарегистрировался онлайн. А поскольку я аристократ, то и очереди у меня не было. Мне просто назначили время, когда прийти. Сегодня я был одет в свою нормальную одежду, а на пальце красовалось кольцо Рода с выгравированной на нём башней. В моём роду говорят, что это не башня, а столб. Один из тех, на котором держится империя. Даже не знаю. Возможно, когда-то и держалась, но явно не сейчас. В настоящее время мы скорее больше вредители, чем опора. Идиотизм. Ратуша имеет шесть этажей и только два лифта, на которых висят гордые таблички «Только для работников». Извиняюсь. Рабочих лифтов двое. На остальные, которые для обычных посетителей, сломаны. Я же решил, что пошли они, и зашёл в рабочий лифт и поехал уже на нём. Когда выходил на меня, злостно зыркнул местный работник. Он хотел уже было открыть рот, но увидел кольцо и промолчал. Нашёл нужный мне кабинет и спокойно туда вошёл. За столом сидел плотный мужик в дорогом костюме. «Добро пожаловать! Я так полагаю, вы господин Вавилонский?» Сделал он паузу, а потом проверил что-то по компьютеру. «Фёдор!» «Теодор!» — поправил я его. «Этот Фёдор!» «Моё имя имеет двойное обозначение здесь, и Теодором меня назвал дед. А родители решили, что не хотят идти на поводу у деда, и назвали Фёдором. Я же решил, что Теодором мне нравится больше, если учитывать, что назвали меня в честь великого предка». Нравился мне этот предок, который буквально построил весь наш род и заложил фундамент того самого величия, которое так благополучно сейчас разбазаривается моими родичами. Хотя я из другого мира, но всё же теперь часть меня принадлежит и этому. Кто знает, может, когда-то мне настолько здесь понравится, что этот мир для меня станет основным. «Теодор», — поправился он, — «по какому вопросу вы пришли ко мне?» При этом он посмотрел на часы так, словно куда-то спешил. А я знаю, куда он спешит. Там у него в соседней комнате, вход в которую находится в этом же кабинете, грациозно потягивается голая девушка, и что-то мне подсказывает, что это совсем не его жена. Хорошая у них тут работа. Я бы не против на подработку сюда попасть. Вызываешь себе девушек прямо на работу — и в тяжёлые моменты пользуешься особыми услугами. Я ведь прикасался к женщинам ещё в прошлом мире. Пока мне это не доставляло проблем, но ядро растёт, а с ним и либидо. Я забыл свои документы на землях Центральной Империи и хочу, чтобы мне выдали копию. Документ этот на владение родовым имением. Мужик мыкнул, явно не веря в мою историю. «Сейчас проверю». Несколько минут он смотрел в монитор, а я изучал его кабинет. — Действительно, у вас имеется родовое имение на 50 гектаров. Отличное имение, между прочим. — Отлично. Я аж не поверил своему счастью. — Вижу, что недавно была проведена плановая реконструкция. А еще указано, что его владелец это вы. Все верно. Оно принадлежит не вашему роду, а именно вам, Теодору Вавилонскому. — Еще лучше, — позволил я себе улыбку. Выходит. Я могу уже туда заехать, и никаких проблем у меня не будет. Уже? Сомневаюсь. Здесь указано, что после масштабной реконструкции всё было законсервировано. Это означает, что весь персонал был уволен. Уже хуже, — кивнул я и задумался. А ещё не советую туда заезжать. Но это уже совет от меня. Вам нужны документы на руках, а не только в базе. Если начнётся родовая война или другие проблемы, «Вас могут пришибить, а потом сказать, что подумали, мол, вы вор», — принялся он с энтузиазмом рассказывать мне варианты развития событий. «А, пришло время офигительных историй, значит». «Такое я тоже понимал, и потому пришел сразу сюда, а не самостоятельно нашёл, где находится моё имение, и не заехал туда. Но главная причина — это родители». Я хотел официально утвердиться здесь, чтобы они потом не смогли ничего переиграть. «Ещё вижу множество правок в праве собственности, но пока не могу найти, где лежат эти правки. Могу дать секретарю задание. Когда она всех найдёт, то передаст вам на почту. Нужно?» — спросил он у меня. Всё, что связано с моим именем, я хотел иметь у себя на руках. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул ему. Хорошо. Тогда через неделю всё будет готово. А вам будет нужно внести единоразовый платёж в размере 30 тысяч». Я чуть не поперхнулся. «Чем обусловлена такая сумма?» Чиновник взглянул на меня удивлённо. «Налог на наследство, конечно же. Я должен вас отметить как нового владельца, который лично прибыл сюда, дабы засвидетельствовать своё желание», стал терпеливо объяснять он мне. По документам я вижу дарственную, которую вы еще не приняли. Понял. А еще вижу, что наименее висит долг, но как он возник, не знаю. Скорее всего, это связано с консервацией. Разные мелкие счета, которые у вас не было времени оплачивать. Все это добавится к дополнительному налогу на наследство. Прикинул, что это еще тысяч десять. Может быть и понял, что мне придется искать работу или идти на войну, как мой дед, чтобы все оплатить. Но есть небольшая надежда, что в Имении имеются свои производства. Например, поля или деревни с простолюдинами, которые будут платить мне налоги. Вот только, остался ли там вообще кто-нибудь? Когда нужно внести деньги? спросил его. Когда будете получать полный комплект документов на руки? Тут же ответил он. И дальше принялся что-то печатать у себя в компьютере. «Интересное у вас имение. Два дня назад ваш род в лице главы Аристарха Вавилонского подал заявление на возвращение земли в род. Вы очень вовремя решили зайти, чтобы утвердить свое право на эти земли». «Когда мой отец узнает, что земли перешли окончательно мне?» «Сразу после получения документов». «Так что, молодой человек, неделя у вас есть», — усмехнулся он. «Понял». Дальше он дал мне множество бланков, которые я заполнил и передал ему. На этом наша встреча завершилась. Выходя на улицу, я уже знал, что меня снова ожидает здесь ливень. Но мне было плевать на это. Моя голова была забита мыслями о том, где найти деньги. «Пожалуй, пойду в приют и схожу сегодня на ещё одну разгрузку». Городская ратуша. Столица княжества Лихтенштейн. Город Вадуц. «Алло, Венедикт Вениаминович?» — переспросил мужчина, который только что закончил принимать одного молодого аристократа. «Да, вас беспокоит Геннадий Тундриев. Я понимаю. Помню, что вы говорили «не беспокоить», но здесь интересная ситуация». Дальше мужчина рассказал своему начальнику всё, что узнал, а ещё свои мысли, что могли заинтересовать его покровителя. Только что к нему зашёл молодой аристократ. Впрочем, в этом не было ничего интересного или необычного. А вот что было, так это его владение. Лакомый кусочек, причём там было множество разных несовпадений, которые сразу бросались в глаза. А ещё род Вавилонских постоянно подавал документы на возвращение этих земель. Есть даже открытое процессуальное дело по вопросам возвращения владений рода в этот самый род, который уже некоторое время идёт. Там написано, что их бывший глава был стар и немощен, отчего он наделал много глупостей и необдуманных решений. Одним из них — это подарить внуку землю. А его сын, нынешний глава рода, хочет вернуть эти земли обратно в род. Вот только Гена понимал, что молодой Вавилонский не собирается их отдавать, а значит, отношение у них так себе. Но дело это потенциально проигрышное для главы рода, ведь только что были подписаны все нужные бумаги, и владельцем официально стал Теодор. Но были и другие интересные моменты. Геннадий был довольно успешным служащим, и в том числе из-за своего ума. У него не было силы, как у знатных предков или покровителей. Однако была чуйка на деньги. И тут она буквально вопила, что «мы теряем прибыль». А потому он позвонил своему начальнику, чтобы сообщить об этом странном деле. Тот согласился, что мысли Ивана верны, и он лично наберёт главу вавилонских и сообщит ему об этом факте. Если у них в роду всё, как он думает, то они получат щедрое вознаграждение за информацию, а за молодым парнем приедут и заберут на родину а затем надают по рукам и голове, чтобы не трогал чужого. Много тут таких, которые убегают от своих родителей в надежде начать новую жизнь. Такую, какую они сами хотят. Поэтому так много в новостях было сообщений о внезапных смертях аристократов. Это место совсем небезопасное. Не зря его называют имперскими «выселками». Уже добравшись до своего приюта, я понял, что меня что-то гложет. Словно я только что допустил какую-то ошибку, но ещё не понял, какую. Конечно, ошибки у меня сейчас и в прошлой жизни очень разной степени сложности, так что, думаю, как-нибудь переживу. По дороге в приют, кстати, зашёл на детскую площадку, где насобирал себе камней. А то я прикинул, что тут столько вооружённых людей ходит, а у меня нет даже меча. Поэтому сейчас полные карманы мелкой гальки, которая вполне может пробить череп. Надо просто уметь. А я умею. Кто бы мог подумать, насколько быстро они мне могут пригодиться? А дело было так. Лежу на кровати и работаю над своими потоками, как вдруг в дверь раздаётся стук. Быстрое сканирование показывает, что там находятся два человека. Одна, по всей видимости, девушка, а второй — крупный мужчина. Открываю по привычке двери и вижу явно уголовной наружности мужчину. Пшел вон из моей хаты!» — говорит он мне, а за его спиной стоит девушка из регистратуры. «По какому праву?» — спрашиваю я у него и готовлюсь в любой момент к защите и нападению. Хотя сам понимаю, что мне это обломает все мои планы. После убийства такого типа мне придётся отсюда валить, а ведь у меня есть ещё здесь дела. «Ты что, не понял? Или тупой?» Нахрен пошел пошёл отсюда!» — нагло толкнув меня, он прошёл в комнату и сделал то, от чего я простить ему не мог. Он кинул на мою чистую постель свою грязную сумку с вещами. У меня не было много времени, чтобы думать. Я хотел его убить. «Прошу вас, он из банды!» — тихонько прошептала мне на ухо девушка. «Нас он не тронет, а вот вас...» «Мне не нужно было больше слов, я всё и так понял». Попытался пройти в комнату, чтобы забрать свой рюкзак, но... «Ты какого в мою хату прёшься, сосунок?» — оскорился он. «Потерял что-то». Тут я и понял, что вещей моих он тоже отдавать не собирается. В рюкзаке ничего нет практически. Все вещи были в тайнике, который спрятан в стене. Но всё равно меня стала захватывать злость. Конкретная такая, всепоглощающая злость. И даже не только на этого грязного упыря, но и на всё это место. Мне казалось, что здесь соблюдаются правила, а казалось, что нет. Есть те, кто немного ровней. Я же, даже будучи аристократом, стоял в очереди за едой и не возникал. «Мы можем вам предложить жильё не хуже, чем это», — начала девушка. «Понял. Беги». Я развернулся и пошёл оттуда прочь. Моё новое жильё было в совсем другом крыле отчего я был очень недоволен. Но это все мелочи. Хотя там и прописался, но жить уже не планировал. А вот на работу собирался. Когда наступил вечер и прибыл человек, который отвозит нас на работу, уголовника там в очереди я не увидел. Зато он обнаружился в одной комнате, которая не принадлежала ему. По всей видимости, он из тех отдалённых мест, из которых прибыл, вынес некоторые криминальные навыки и сейчас спокойно обносил работяг поливать. Завтра меня уже здесь не будет. Без вопросов зашёл в автобус, который должен доставить меня к месту работы. Кстати, бородатая голова что-то не слишком по-доброму на меня зыркал, но я его игнорировал. На работе в этот раз было веселее. Мой источник стал мощнее, и я уже понимал, что меня ждёт. А потом он разгружал два вагона, заполненных болтами, и два вагона слитками. Интересно даже Кто то решил столько болтов забить? И на кого-то? Но спрашивать ничего не стал. Кстати, промониторил остальные вагоны и оружие в этот раз не обнаружил. Зато обнаружил уголь, в котором были определённые сюрпризы, но к этому вагону никого и не подпускали. Неужели железная дорога — это единственный способ привести сюда контрабанду? На четырёх вагонах я не успокоился и разгрузил ещё два. В этот день справился довольно быстро, не жалея своего дара, и получил за каждую разгрузку по две сотни, что было чертовски приятно. А ещё тележку неприятностей. Впрочем, это было ожидаемо. Ко мне подошли два человека, когда я собирался уходить, и сказали, чтобы я прошёл с ними. Ну, я пожал плечами и пошёл. Чего бы не пойти, если вежливо приглашают. В итоге в подворотне сейчас лежат два трупа с пробитыми головами. А всего лишь нужно было действительно говорить со мной, а не сразу доставать ножики и грозиться выпотрошить, если платить не буду. Причём платить проценты я должен был бы только после того, как отдам им штраф в тысячу рублей за то, что в прошлый раз не заплатил. Оставлять их здесь было глупо, потому я размягчил асфальт, а затем землю и буквально закатал их туда на глубину двух метров. Они были так добры, что решили включить меня в список своих наследников и мне досталось целых пять сотен, которые я забрал. Дальше была дорога на такси, в приют и в мой бывший номер. Пока уголовника не было, я спокойно зашёл туда, забрал свои вещи и заодно перебрал его вещи. У него там были, кстати, помимо грязных вещей, разные купюры, которых насобиралось аж на 2000. Вот странный человек. Имея столько денег, он решил остаться в этом месте? Или он их здесь заработал? Неважно. Не забыв убрать из окон решётки, ведь это место меня разочаровало, значит, нечего ему носить следы моего дара, я пошёл вниз, где на стойке регистратуры сообщил о своём выселении. Сегодня там сидел парень, который даже не посмотрел на меня. Лишь забрал ключи, продолжая втыкать в свой планшет. На улице снова лил дождь. Я задумался о том, чтобы поменять страну обитания. Не люблю дождь. Но ладно. Вызвал такси назвав старику-водителю место, куда мне нужно, уехал отсюда. В лучшее место для жизни, которое находилось в минуте ходьбы от моей работы. Вот только работать я там больше не собирался. По крайней мере, делать то место основным не буду. Зачем работать, если там в каждом составе есть контрабанда? Приют святого Анатолия. Хромой был доволен. Он вообще был доволен в последние дни. Братва его не подвела и, как обещала после отсидки, устроила на тёплое местечко, которое последние три месяца его дожидалось. А претендентов всегда было много, ведь тут обитают работящие люди, которые исправно платят налог. А какой налог? Это уже дело хромого. Вот сегодня он собирает за крышу над головой, а завтра будет собирать за выход из этого места. Такими темпами он точно не будет иметь никакой нужды. Само собой, он отстегивает процент к главному, без этого вообще никуда. Правда, он же не обязан говорить правду, сколько сшибает за месяц. Всегда можно заплатить меньше, ведь как они проверят? Вот если бы проверяли, пожалуй, он бы тогда работал честно. А то хорошо знает, как Седой не любит крыс. Но крысой он себя не считал, наоборот. Он отсидел за чужое дело, но так потребовала братва. Подходя к своей двери, он по привычке проверил замок, нет ли лишних царапин. Всё было в порядке. Значит, пока его не было, никто в комнату не заходил. И можно не опасаться проблем. А если они будут, то, пожалуй, только от того молодого засранца. Сердцем чует, что тот затаил на него обиду и злобу. Таких нужно кончать первыми, пока они из-под тяжка тебя не задушат. Стоило ему открыть дверь и увидеть кровать, как он уже представил, как сейчас разляжется на ней. Его сделанный шаг привёл к странному треску, и в следующий момент он уже себя осознал падающим, а что произошло дальше, он уже знать не мог. В приюте сегодня, да и на следующий день, люди будут много говорить об этом странном случае, когда пол под ногой авторитета провалился, причём не только он, но и три перекрытия под ним. Проломив пол третьего этажа, он оказался на втором. Там пол тоже не выдержал его тушки и тоже умер, что привело к падению на первый этаж. А дальше было ещё страннее. Ведь на первом этаже пол был бетонным. Оказалось, что бетон строители заливали сильно разбавленным, начисто забыв про арматуру и, как итог, проломился и он. Вот так бывает, когда человек отсидел 10 лет и вышел из опасного места живым и невредимым, а нагрубив одному человеку, почти сразу лишился жизни.